«Да». Женщина произнесла это так возмущенно, словно вопрос полицейского оскорбил ее. «А когда в последний раз видели Лейлу? Ее зовут не Лейла. Как ее настоящее имя? Гретчин Александр. А ваше? Дороти Александр. Где она, Дороти? Не знаю. А когда ушла? Вчера утром». Воск кивнул Эдгару. И тот двинулся по коридору, ведущему в дальнюю часть дома. «Куда это он, всполошилась хозяйка?»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 Затем Босс поинтересовался, что напарник думает о разговоре с Дороти.